минималистские темпы коллективизации. В Наркомзиме в ту пору трудился небезызвестный Николай Иванович Ежов, крохотный фиалково-глазый человечек, большой любитель залилистого пения под гармошку, в проекции «Шеф НКВД». Не сказать, чтобы они с Берзиным были хорошо знакомы. В характере Ежова было что-то от хулигана-малолетки, из тех, что задирают больших. В то время как шпана постарше стоит наготове в подворотне, но вряд ли они не знали друг друга. Между прочим, о нравах своего будущего ведомства Николай Иванович знал не понаслышке. Его жена, сотрудница отдела субтропических растений в Наркомземе, на следующий день после приказа о его повышении в должности была аккуратно и окончательно изъята органами. Больше о ней никогда не слышали. Странный это был год, 1930 -й. Отгремело уже знаменитое шахтинское дело, публичное с саморазоблачениями подсудимых. Уже осатаневшие ГПУшники – Не дожидаясь инструкции о спецмерах воздействия, рубили по шеям ребром ладони и отбивали почки, и логика самооговора распределения функций между палачом и жертвой принималась большей частью подсудимых. В конце 1930-го проводится еще более тонко отрежиссированный процесс промпартии, где уже все без исключения валят на себя любую абракадабру, и перед угрюмым взором пролетария возникает чудовищное хитросплетение всех прежде разоблаченных заговоров и вредительств, завязанных с Милюковым, Рябушинским, Пуанкаре и прочее. И вот в догонку промпартии готовится очередной грандиозный процесс трудовой крестьянской партии, не существовавшей в период организации невиданной подрывной мощи, состоящей из сельской интеллигенции, деятелей сельхоз и потребкооперации и, разумеется, верхушки наркомзема. На процессе промпартии не раз упоминалось ТКП, как уже взятое в следственный оборот. Андрей Берзин был арестован в конце 1930 года с соблюдением всех сопутствующих деталей режиссуры и реквизита «Чемоданчик, извозчик, конвойные». На этот раз дело не обошлось ни тремя днями, ни тремя неделями. Следствие длилось по май 1931 года. Имелись уже тысячи показаний сознавшихся, саморазоблачившихся. Известно, что общее число сельхоздиверсантов наберевалось довести до 200 тысяч. Во главе заговора значились Чаянов, будущий премьер-министр республики, Кондратьев, Юровский, Макаров, Дояренко. Андрей Берзин шел вслед за ними. И все же этот 1930 год, как и начало следующего, был довольно странным временем. В какой-то из своих Мутных ночей Сталин вдруг все отменил. Солженицын в архипелаге объясняет это тем, что вождь народов решил не размениваться на какие-то там 200 тысяч, когда в скором времени вся деревня и так должна была вымереть. Не очень кажется стройно, но ничего другого пока нет. Известно только, что в одну ночь пропал годовой труд ведомства товарища Егоды. Сознавшимся предложили отказаться от своих показаний. Сколько же это счастливцев вернулось, пусть и ненадолго домой. От крестьянской партии ничего не осталось, кроме небольшой группы Кондратьева-Чаянова, в которую вошел и Берзин. Судили их через коллегию ОГПУ. Андрей Каспарович был приговорен к трем годам ссылки, которую он отбывал в Семипалатинске. Какой степенью помощи следствию, объясняется сравнительная мягкость приговора, неизвестна. В Семипалатинской межрайконторе Берзин работал экономистом-плановиком. Потом в качестве старшего экономиста был зачислен в облплан. Это был период организации Восточно-Казахстанской области. Писал статьи-очерки Анализ животноводства по переписи 1932 года, анализ предварительных итогов развития, еще какой-то анализ. Тот, кто бывал в этих безлесых, оголенных краях, не забудет неизменно угрюмого выражения зимней казахстанской степи или ее осатанелого летнего жара.